«Не так часто бывает, чтобы мы собирались вместе». Быков шагнул в кают-компанию и остановился, поставив ногу на Каммингс. Книжный шкаф был раскрыт, книги были вывалены на пол и лежали неаккуратной кучей. Скатерть со стола сползла. Из-под дивана торчали длинные, обтянутые узкими серыми брюками ноги Юрковского. Они задорно шевелились. «Я тебе говорю, ее здесь нет!» Сказал Дауга. «Самого Дауга видно не было». «Ты ищи!» – сказал задушенный голос Юрковского. «Взялся? Так ищи!» «Что здесь происходит?» – сердито осведомился Быков. «Ага, вот он!» – сказал Дауга и вылез из-под стола. Лицо у него было веселое, куртка и воротник сорочки расстегнуты. Юрковский пятясь выбрался из-под дивана. «В чем дело?» – сказал Быков.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 Вычислитель негромко шелестел, моргая неоновыми огоньками контрольных ламп. Михаил Антонович посмотрел на капитана добрыми глазками и сказал «Хорошо поспал, Алешенька?» «Хорошо», — сказал Быков. «Я принял пеленги с Амальтеей, сказал Михаил Антонович. «Они там уже так ждут, так ждут», — он покачал головой. «Представляешь, Алешенька, у них норма». 200 граммов галет и 50 граммов шоколада. И хлореловая похлебка. Триста граммов хлореловой похлебки. Это же так невкусно!» «Тебя бы туда», — подумал Быков. кто то похудел бы, толстяк». Он сердито посмотрел на штурмана и не удержался. Улыбнулся. Михаил Антонович, озабоченно выпитив толстые губы, рассматривал разграфленный лист голубой бумаги. «Вот, Лешенька!»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 «Можно считать, мы уже прибыли, Алешенька». «Расстояние считаешь от центра Юпитера?» «Да, от центра». «Когда выйдем на финиш, будешь каждые четверть часа давать расстояние до экзосферы». «Слушаюсь, Алешенька», — сказал Михаил Антонович. Быков еще раз зевнул, с досадой протер кулаками слепающиеся глаза и пошел вдоль пульта аварийной сигнализации. «Здесь было все в порядке».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 Самый главный и самый хрупкий элемент фотонного привода. Гигантское параболическое зеркало, покрытое пятью слоями сверхстойкого мезовещества. В зарубежной литературе отражатель часто называют сейл – парус. В фокусе параболоида ежесекундно взрываются, превращаясь в излучение, миллионы порций дейтерево тритиевой плазмы. Поток бледного лилового пламени бьет в поверхность отражателя и создает силу тяги. При этом в слое мезовещества возникают исполинские перепады температур, и мезовещество постепенно, слой за слоем, выгорает. Кроме того, отражатель непрерывно разъедается метеоритной коррозией. И если при включенном двигателе отражатель разрушится у основания, там, где к нему примыкает толстая труба фотореактора, корабль превратится в мгновенную бесшумную вспышку.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 «Ты знаешь, что первый слой выгорел?» «Знаю, Алешенька!» — отозвался штурман. «А что ты хочешь? Оверсан, Алешенька!» Оверсан, или прыжок через Солнце, производится редко и только в исключительных случаях, как сейчас, когда на джей станциях голод. При Оверсане между старт-планетой и финиш-планетой находится Солнце. Расположение очень невыгодное с точки зрения прямой космогации,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 Сказал Быков Оверсан Вот тебе и оверсан Он вернулся к штурману И поглядел на расход топлива Дай-ка мне копию финиш программы, Миша Сказал он Одну минуту, Алешенька Сказал штурман Он был очень занят По столу были разбросаны голубые листки бумаги Негромко гудела полуавтоматическая приставка К электронному вычислителю Быков опустился в кресло И прикрыл веки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 Из выводного устройства выползла табулограмма, и Михаил Антонович вцепился в нее обеими руками. «Сейчас!» — сказал он торопливо. «Сейчас!» У Быкова сладко зашумело в ушах, под веками поплыли желтые огоньки. Он уронил голову на грудь. Алёшенька, Он потянулся через стол и похлопал Быкова по плечу. Алёшенька, Вот программа!»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 «Ты что, с ума сошел, штурман?» Михаил Антонович вскочил, обежал вокруг стола и нагнулся над плечом Быкова. «Где, где?» – спросил он. «Ты куда летишь?» – ядовито спросил Быков. «Может быть, ты думаешь, что летишь на седьмой полигон?» «Да в чем дело, Алеша?» «Или, может быть, ты воображаешь, что на Амальтее построили для тебя тритивый генератор?» «Если ты про горючее», – сказал Михаил Антонович, –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 «Бросок в экзосферу я рассчитал!» «Обратно, Оверсан, я тоже почти рассчитал!» Он положил ладошку на кучу листков на столе. «А если ты трусишь, мы прекрасно можем дозаправиться на Антимарсе!» Антимарсом космогаторы называли искусственную планету, движущуюся почти по орбите Марса по другую сторону от Солнца. По сути дела, это был громадный склад горючего, полностью автоматизированная заправочная станция».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 Он опять прошелся по рубке Дети, престарелые дети Ты уж на них не сердись, Алешенька Сказал штурман Знаете, товарищи Быков спустился в кресло Самое скверное в рейсе Это пассажиры Самое скверное пассажиры Это старые друзья Дай-ка мне, пожалуйста, парамину, Миша Михаил Антонович торопливо вытащил из кармана коробочку. Быков следил за ним сонными глазами. «Давай сразу две таблетки», — попросил он.